Находясь на земле, Стинов скрыл свое прошлое, заявил в ответ на это Горидзе. К тому же, преступление было совершено в сфере, поэтому и отвечать он должен по местным законам. Стинов не убивал Бермера, тихо, но уверенно произнес Василий. «Это он тебе сказал?» — насмешливо поинтересовался Гаридзе. «Во время убийства Бермера я находился рядом со Стиновым» поэтому могу уверенно свидетельствовать о его невиновности, — спокойно ответил монах. «Почему в таком случае ты молчал, когда против Стинова было выдвинуто обвинение?» — спросил Морвуд. Моё свидетельство не было бы принято в расчет, потому что оно никому не было нужно», — ответил монах. «В сфере не существует судебной системы как таковой, Судьбу правонарушителей решают сами спецслужбы. Делом такого высокого уровня, как убийство руководителя отдела, занимался лично Шалиев, бывший в то время его первым заместителем. Шалиеву нужно было повесить убийство Настинова, и он сделал бы это, чего бы это ему не стоило. Да, собственно говоря, он уже добился своего. «В каком смысле?» — спросил Тейнер. Вместо ответа Василий задал вопрос Тейнеру. «Кто обнаружил в архиве инфосети заметку об убийстве Бермера?» Тейнер бросил взгляд на Штайнера, который принес ему распечатку. Тот отрицательно покачал головой. «Ну, допустим, заметку обнаружил я», — с вызовом произнес Бочков. Штайнер находился рядом, и я показал ему распечатку. «Какое это имеет значение?» «Вы проводили поиск по ключевому слову?» спросил у него Василий. «И представьте себе не по одному, а по целой группе ключевых слов», насмешливо ответил Бочков. «Моя специальность — экстремальные ситуации, поэтому меня интересует все, что связано с чрезвычайным положением в обществе. Стихийные бедствия, эпидемии, катастрофы, народные волнения, в том числе и убийство видных политических деятелей. «Вы просмотрели все материалы об убийстве Бермера?» снова задал вопрос Василий. «Нет, я остановился на том выпуске, в котором мне встретилось имя Стинова». «В таком случае...» Кое-что осталось для вас неизвестным. Василий включил терминал инфосети, вошел в архив и быстро нашел нужный ему выпуск новостей. Выделив интересующий его материал, Василий включил принтер и сделал распечатку. «Это сообщение было передано через инфосеть спустя неделю после убийства Бермера», сказал монах передавая листок Тейнеру. «Кто желает, может ознакомиться». Просмотрев бумагу, Тейнер кинул ее на стол и ее тут же подхватил Бочков. Для остальных перескажу в двух словах. В сообщении говорится о том, что обвиняемый в убийстве руководителя информационного отдела Игорь Стинов задержан и во всем сознался. После тщательного разбирательства он был признан невменяемым и приговорен к бессрочному заключению в изоляторе для душевнобольных. Точка. «Могу к этому добавить», — сказал Василий, «что если вы воспользуетесь архивом медицинского отдела, то сможете выяснить, что человек по имени Игорь Стинов и по сей день находится в изоляторе для душевнобольных». «Так что же получается?» Удивленно развел руками Морвуд. «Выходит, что наш Стинов и убийца Бермера просто тезки?» «Нет», — покачал головой Василий. «В первой заметке об убийстве Бермера речь идет об известном всем нам Игоре Стинове. Только Бермера он не убивал. Он думал, что принимает участие в имитации покушения на руководителя отдела с целью проверки надежности работы службы безопасности. Однако, отвечать за убийство по замыслу организаторов операции должен был именно Стинов, кто на самом деле пустил стрелу из арбалетов Бермера и что за человек был отправлен в изолятор для душевнобольных под именем Стинова, известно только одному Шалиеву, потому что именно он организовал убийство своего предшественника на посту руководителя отдела. «И как он будет реагировать на то, что настоящий Стинов вдруг снова возник из небытия?» — спросил Тейнер. «Трудно сказать», — пожал плечами Василий. «В конечном итоге, как мне кажется, это будет зависеть от того, как поведет себя сам Стинов. Если он будет вести себя осмотрительно и не станет напоминать Шалиеву о былом, тот, скорее всего, оставит его в покое. Мнимый убийца уже был представлен публике и понес наказание. Появление нового действующего лица в пересмотре дела, которое было состряпано, надо сказать, весьма грубо. Шалиеву ни к чему. Астинов, в свою очередь, не может предъявить никаких доказательств с тем, чтобы уличить Шалиева. «Шаткое равновесие, на котором держится вся жизнь сферы», — заметил Морвуд. «Совершенно верно», — удивленно взглянул на него Василий. «Вы прекрасно разобрались, в особенностях нашего общественного устройства». «Это моя специальность», — улыбнувшись, ответил Морвуд. «Ты получил ответ на свой вопрос?» — спросил Тейнер Бочкова. Тот, хотя и не вполне удовлетворенным видом, но все же повел подбородком сверху вниз. «Разрешите мне?» — поднял руку Борщевский. Тейнер кивнул. «У меня вопрос к Василию», — сказал Борщевский. «Тейнер говорил нам, что уже обсуждал с вами вопрос касающиеся преступления, в котором якобы был замешан Стинов. Василий утвердительно наклонил голову. «Вы тогда просто сказали ему, что Стинов невиновен. Почему вы сразу не показали ему второе сообщение из инфосети?»